Глава третья. Взбешенная, я стрелой вылетела из трактира. В груди плескался обжигающий гнев. Все удовольствие от только что проделанной работы, сражения с лейхорадкой, испарилось. А ведь как замечательно получилось! Я провела у постели больной несколько часов, и благодаря моим усилиям жар отступил. Дочь госпожи Вереи пришла в себя, узнала мать, и нам даже удалось напоить ее укрепляющим отваром из восьми трав. Я гордилась собой и знала, что справилась. Лучшей наградой для меня были счастливые глаза госпожи Верее, плестевшей теперь не от слез, а от осознания, что дочь будет жить. «Вот только небо долго безоблачным не бывает», — как говорила моя мама. Госпожа Верея, обессилевшая от усталости и волнения за дочь, не удержала котелок с отваром, и часть выплеснула на меня. «Все бы ничего, ведь травы, чтобы сварить лекарства заново, у меня с собой были. А вот перчатки пришлось снять. Они не защитили от ожога кипятком». Запасные перчатки я взять не догадалась. Пришлось просить их у хозяйки трактира. У той подобной роскоши не нашлось. И тогда из подкладки плаща я сделала себе обмотки, которые довольно плохо держались. К тому же сильно отцерили, когда я показывала, как обтирать низу отваром. Пришлось снять их, чтобы хоть немного просушить. Роковая ошибка. Сердце на мгновение остановилось, когда незнакомец ухватил меня за руку. «Хорошо еще, что глупец коснулся лишь запястья». Сдвинь он пальцы чуть ближе к ладони. Я передернула плечами, стараясь отогнать страшное видение. Но при воспоминании о вызывающем поведении черноволосого и дерзком взгляде его темных, пронизывающих глаз, насмешливо прогуливающихся по моему телу, брови сами собой сошлись на переносице. Я силой дернула подпругу. Конь занервничал. «Прости, Ирис». Обернув руку полой плаща, потрепала верного друга по шее. «Ты не виноват». «Это все тот дурень, чтобы его темные духи заставили танцевать на огне!» В тиши кто-то тихо хмыкнул. «Не пристал девица так выражаться!» Донеслось с другой стороны. Я резко обернулась. Темный мужской силуэт закрыл выход из конюшни. Масляная лампа тускло светила, и лицо незнакомца я увидела лишь когда он неспешно приблизился. Грубые черты рассекал жуткий старый шрам. «Что тебе нужно?» спросила я резко. «Ты знаешь, девица!» Я не умею читать мысли. Я заметалась взглядом по сторонам, надеясь отыскать хоть какое-нибудь подобие оружия, способного устрашить. Ведь намерения мужчины читались ясно, но в конюшне даже вил не было. Да и мальчишка конюх куда-то удрал. Я сделала глубокий вдох. Ничего. Самое верное оружие со мной. Если все зайдет слишком далеко, придется воспользоваться им. «Я приглашал тебя составить мне и моим друзьям компанию». «Мне некогда!» Я подхватила Ирису под узцы и попыталась пройти мимо мужчины, но он не двинулся, лишь шире расставил ноги. «Куда ж ты так торопишься, девица? Я хорошо заплачу, ежели ты об этом волнуешься, золотом!» Из кармана появилась монетка, которую мужчина прокрутил в пальцах. Я шумно выдохнула. «Уже второй раз за последнюю четверть часа меня принимают одним богом, ведомо за кого!» И все лишь потому, что на дворе ночь, а я не нахожусь в сопровождении мужчины. Ты ошибся. Я не нуждаюсь в золоте. Я целительница. И приехала, чтобы оказать помощь. Какая удача!» Осклабился мужчина. «Мне ведь как раз нужна помощь. Ты не похож на больного». «Да нет же, у меня жар. Прям вот здесь». Приложил ладонь к своему паху и хрипло рассмеялся. Я с трудом сглотнула. На помощь звать бесполезно. В трактире без того шумно. Хоть укричись, никто не услышит. Прикусив щеку и решившись, я выпростала руку из-под плаща. Я не хочу причинить тебе вред, но если не отойдешь, буду вынуждена. Не больно ты, сговорчива девица, — покачал мужчина головой. Ну да это не страшно, я сложности люблю. Сделал ко мне шаг, распутывая завязки штанов. И не таких укращал. Тебе бы слух проверить. Странно, что на него не жалуешься. Раздался чей-то ленивый голос, а я вздрогнула от неожиданности и обернулась. Из глубины конюшни, из густой тьмы, куда и не долетал свет масляной лампы, ступил он, тот самый черноволосый, что схватил меня за руку в трактире. А он-то здесь как оказался? — О? — Девица же ясно сказала, что не желает с тобой никуда идти. — Шел бы ты отсюда! Только после тебя! — насмешливо откликнулся черноволосый. Я эту пташку первый приметил. Для меня она и споет. Песню в другой раз послушаешь. Черноволосый сделал неуловимое движение, в один миг оказавшись рядом с Бритом. А в следующую секунду тот камнем упал на пол конюшни, только сено взметнулось в разные стороны. Я ахнула. Черноволосый обернулся, смерив меня нахальным взглядом темных глаз, словно я стояла перед ним без одежды. Если рассчитываешь, что настроение пропало, Перебил он насмешливо. Его поведение сбивало с толку, однако я смогла произнести «Зря руки морал, я бы и сама справилась». «Не сомневаюсь, считай, что я защитила этого бедолагу». Я фыркнула и снова взглянула на лежавшего. Черноволосый хоть и был столь же высок ростом, как нападавший, но шириной плеч ему уступал. Однако так легко одолел соперника. «Теперь ты помочь ему хочешь?» Истолковал он мой взгляд по-своему. «И не подумаю», — качнула я головой. Черноволосый лишь дрогнул уголком красиво очерченных губ. Я тотчас мысленно выругла себя за ненужные мысли, подхватив Ириса под узцы, вывела его из конюшни. «Не боишься одна в такой тьме ехать?» — услышала за спиной. Я только хмыкнула в ответ. «Или подождешь, пока твой ухажер придет в себя?» Решив не удостаивать наглеца ответом, Я почти взлетела в седло нетерпеливо переступавшего ногами Ириса и послала его в галоп, стремясь как можно скорее избавиться от назойливого внимания Черноволосого. Морок еще какое-то время стоял, наблюдая за дорогой, на которой в лунном свете медленно оседала пыль. На губах хранителя сумрак блуждала улыбка. Скуку вмиг унесло вместе с вечерним ветром, а он и не растворилась в пыли под копытами коня-девицы. Решив задержаться в этой захудалой деревушке, Морок вернулся в трактир. Там, устроившись за стойкой, бросил еще одну золотую монету трактирщику. Тот перестал протирать жестяные кружки и усложливо склонил голову. «Чего еще желает добрый хозяин?» «Расскажи, что с девица тут была, целительница». «Пустое это дело, господин», — махнул рукой трактирщик. «Девица нравная, всех женихов в округе отвадила». «Рассказывай, а я сам решу, пустое или нет». «Как пожелаете». Госпожа Мияна – это дочь судьи Велимира из она Почтенное семейство. Старинный род. Судью, опять же, все в округе уважают. Долго он свой пост занимал, справедливый человек. Никогда по почем зазря не осудит. Всегда в самую суть смотрел. В малейшую мелочь вникал. И неважно ему было, бедняк перед ним или в должности кто. Бойко затрахтел трактирщик, снова принявшись протирать миски и кружки. Болтовня болтовнёй дело требовало внимания. «Про дочь его говори». Так я к тому и веду, добрый господин. Подкосила нечистую судью, больной лежит. Почитай с весны. Совсем плохо. Не сегодня-завтра к светлейшему отправится. А дочь кто? Дочь его с собой куда как хороша. Да вы и сами видали. Ей бы за мужеством озаботиться. Вот только и слышите не желает о нем. Мачха ее, поговаривает сетвала, что та женихов одного с другим отвергает. От чего так? Она, как и ее покойная матушку науку целительскую уважает. Выучилась в Ревилоне. И сюда возвратилась, даже хотела лечебницу открыть. До того, значит, как судеб слег. Батюшка в ней души не чаял, покуда в здравом уме был. Любые капризы до прихоти выполнял. Зря, как и есть, зря. Судет как заболел, она совсем в разнос пошла. Прям-таки в разнос, подначил морок, посмеиваясь про себя. Говорю, как и есть. Избаловал судья дочку сверх меры. Вот она и ворочит нос от женихов, а к ней сватывались, почитай все знатные семейства, да только понапрасно. Не интересует госпожу Мияну ничего, кроме травок да отваров из них. Трактирщик, наклонившись, оперся о стойку и в полголоса заговорил. «Две четверти часа назад новость принесли. но Наезжал к ней сегодня еще один. Господин Видан, сын сборщика налогов. Отвергла, как есть отвергла». Хлопнул трактирщик тряпкой по стойке и продолжил уже обычным своим голосом. «А давно могла бы своих деток нянчить, а не с чужими хворами возиться». Может, статься думается, когда поймет, что ее батюшке жить осталось две седмицы, потому как где это видно, чтоб девица лекарем себя мнила. Она ж твоей дочери помогла. Трактирщик пожал плечами: Я все эти целительные штуки терплю, потому что только супружница всю плешь мне проела. Позволь госпоже Мияне приехать помочь! проворчал он, изобразив голос своей жены. А я так считаю, светлейший всему хозяин. Угодно ему будет приберет дочку, а смело свеца! Она на поправку пойдет. Оно, конечно, лучше бы поскорее есть постели подняться. Сами видите, сколько у нас народу. Никаких рук не хватает. А супружница моя днюет и идут у постели больной. Помощи тоже не дождешься. Приходится девок деревенских нанимать, чтоб подсобили. А эти дуры только и могут, что зубы купцам заезжим скалить. Трактирщик покачал головой, потом продолжил. Да и зазря я разве горку монет жрецам из храма отсыпал, чтобы за дочку молились? А травки эти так, чепуха для отвода глаз. «Вон лекарь наш местный ходил, с клянками гремел, а толк чуть!» «Целительница, значит», — задумчиво проговорил Морок. «Она самая!» — подтвердил трактирщик. «А четыре седмицы назад хотите узнать, чего учудила?» «Не томи. Прямо в родительском доме в западном крыле, где раньше спальня матушки ее покойной была, приказала еще один вход оборудовать, да устроила не то лечебницу, не то странно приимный дом, и зазывают теперь туда хворых и недужных». Они к ней со всех окрестных деревень идут. И ни монетки с них не берет, можете себе представить?» «Занятно». «Да уж куда там?» Закивал трактирщик. «То-то мачеха ее, госпожа Ириса, буйствовала, как узнала. Она-то давно хотела ту комнатку к рукам прибрать, чтобы наряды там свои хранить. Да только судья не давал. Ее личная горничная моей супружнице сватья. Вот и поделилась. Слухи-то у нас быстро разлетаются. Сказывала, крик стоял такой, даже у соседей слыхали». А, госпожа Мияна, упертая девица, зная о своем. Дескать, моя матушка покойная, только рада была бы, что ее спальня на благое дело пошла. Вот потеха. Хм. Протянул морок задумчиво, решив, что задержаться определенно стоит. Но если меня спросите, скажу так: не пристала девица подобным заниматься. Тут уж госпожа Ириса, как есть права. Решительно мотнул головой трактирщик, с шумом ставя кружку на стойку. В спальне девица место супружеской. Да у колыбели. Покорной, быть боги, уготовили. Услужливой, степенной. Ну и супругу своему помогать. Вот в чем долг и первейшая обязанность перед богами. Но да тут, может, дело -то не только в целительстве. Госпожа Миян не всегда, касаемо супружества, такая уж упертая была. В тот год, как она с учебы-то вернулась, стал к ней один захаживать. Разговор оборвался. Грохот ударившийся о стену двери, от которой затряслись глиняные миски, Заставил умолкнуть и трактирщика, и гостей. Слышно стало лишь потрескивание поленев в очаге, до шипения, капавшего на них жира с кабаней туши. Морок обернулся, когда наемник вступил в зал. «Где этот хлыщ?» — заорал дурным голосом. «Ох, беда, беда, горюшка!» — простонал трактирщик. «Да ведь компания таких разнесла мне половину зала. Едва успел прикупить лавки у старьевщика, и вот снова здорово. «Ты!» — снова огласился троксир криком, когда наемник приметил наконец охранителя сумрака. Морок не поднялся, лишь лениво развернулся на табурете и оперся о стойку локтями. Наемник широким шагом пересек зал и приблизился. Лицо его заливало запекшаяся кровь, нос теперь смотрел в сторону, а к рубахе и штанам прилипло сено. Черные непроницаемые глаза охранителя сумрака встретились с полным ненавистью взглядом наемника всего на миг. А в следующие секунды тот странно всхлипнул, обмяк, будто став меньше ростом, и как-то сдувшись. Разинув рот, в немом крике попятился. «Горон!» — позвали его приятели, но тот неслышанно летел на один из столов, все не сводя взор с морока, а затем, развернувшись уже у самых дверей, выскочил из трактира а хранитель сумрака, словно ничего странного и не произошло, повернулся к трактирщику. «Так что ты там рассказывал о судейской дочке?» Протянул, точно разговор и не прерывался. В зале снова загомонили голоса. Трактирщик, еще не веря, что все осталось целым, сглотнул и с опаской покосился на морка. Потом достал из-под столешницы кувшин, плеснул терпкого красного вина в один из кубков и подвинул охранителю сумрака. В благодарность вам, добрый господин. Берег это венцо для особого случая. Морок чуть кивнул и вина пригубил. А если вам интересно еще про госпожу Мияну послушать, все как на духу расскажу без утайки. Случилось это, как я уже сказал, когда она в отчий дом возвратилась после обучения. Морок устремил на трактирщика взгляд и с интересом обратился вслух.